Город Заозёрск. Кафе Эдем. Блинов сантехник, сексуальный маньяк-убийца. Они постоянно ссорились. Блинов ему угрожал, провоцировал. Деревянные стены с распяленной медвежьей шкурой, тяжёлые деревянные столы и лавки. Воронов ел пельмени с медвежатиной и одновременно говорил: Женя, не притронувшись к кофе, быстро писала. Почерк оказался неприличным, как и всё у курлянской. В начале предложения буквы ещё как-то пытаются сохранить осанку, дистанцию и чёткость, но потом просто валятся друг на друга, укладываются в лёжку и сливаются в одну дрожащую линию, напоминающую энцефалограмму коматозника. Но Мигунов оказался проворней. Он все же бывший офицер, полковник, и он задушил нападающего. Воронов не представлял, как она будет потом разбирать свои каракули. К счастью, его это нисколько не заботило. Да и ее, судя по всему, тоже. В час сорок он напомнил, что время подходит к концу. В три у него очная ставка. «Никаких проблем», — сказала Курлянская. Главное я записала, а остальное запомнила, и мы прямо сейчас с вами рассчитаемся. Мы Кто это мы? насторожился следователь. В этот момент из общего зала в кабинет для VIP-персон вошла стройная брюнетка лет 35 с быстрыми внимательными глазами, лёгкий непосезонный серебристый плащ с приподнятым воротником, чёрный в редкие белые горошинки шарф. Изящные чёрные ботиночки на высокой шпильке, тонкие колготки телесного цвета, выглядела она очень элегантно. Красивая чёрная сумка через плечо, в руках квадратный предмет в обёрточной бумаге. Здравствуйте, Виталий Дмитриевич. Простите, следователь вопросительно посмотрел на курлянскую, затем на несданную гостью. Познакомьтесь, Виталий Дмитриевич. Это Маргарита Заказчик материала курляндская улыбнулась самым невинным видом. "Марш Коул", сказала брюнетка, протягивая руку. "Можете звать меня на русский манер Маргарита, Рита или Марго, как вам удобнее". Чёрт, да она ещё и иностранка. Лицо Воронова напряглось из-за стыла. "По-моему, мы не договаривались". У нас частная встреча, а не собрание трудового коллектива, сказал он и поднялся, собираясь уйти. При посторонних я говорить отказываюсь. И я не посторонний, признала Маргарита Коул. Мало того, что она говорила без малейшего акцента, тембр голоса, манера держаться, большие карие глаза излучали спокойную уверенность в том, что всё обстоит именно так, как она говорит. что она и в самом деле не посторонняя, а в её появлении здесь нет ничего предусудительного или способного внушить какие-то опасения разумному и не подверженному беспочвенной панике человеку. Маргарита привезла ваши деньги, Виталий Дмитриевич заметил Курилянский, помешивая остывший кофе. Вы же сказали, что это срочно. Воронов остановился, бросил изучающий взгляд. Правильные черты лица Холодный умный глаза царственные манеры располагающая аура. В лице нет ничего яркого и броского, но несомненно это красивая женщина, не смазливая, не симпатичная, именно красивая, причём знающая себе цену. И это не Женя Курлянская, это совсем другой уровень. Не надо меня бояться, она потрясла неловко вытянутой рукой. Воронов с запозданием пожал узкую тёплую кисть, выдавил. Воронов, Виталий Дмитриевич, извините. На самом деле Мигунов это моя тема, сказала Маргарита, усаживаясь за столик. Я занимаюсь им с 2002 года, когда его только начали судить. Закажите что-нибудь, к ней подскочил официант, учтиво склонив голову. Она отрицательно покачала головой, и тот испарился с лёгким поклоном. Ворнов невольно отметил, что даже ему у никто в одеме таких знаков внимания не оказывал. Но я хотела, чтобы этот материал сделала именно Женя. Мне показалось, она скорее найдёт к вам подход, и, видите, не ошиблась. Женя слегка подвигла бровями, изображая приступ скромности. «И здесь нет ни грамма корысти или сомнения, поверьте», — продолжала Маргарита. «Мне нет нужды в громких материалах под моей фамилией. Главное — судьба моего героя, судьба Мигунова». «И вы специально прилетели сюда из Москвы?» Она улыбнулась, и улыбка оказалась располагающей и дружеской. «Я бы прилетела и специально, но воспользовалась Аказией и аккредитовалась на поисках «Метеорита». Но там не оказалось ничего интересного, поэтому я вновь вернулась к своему мегунову. Странный альтруизм, буркнул Воронов. Согласна. Журналистам не свойственно сострадание, но мои родители были жертвами охоты на ведьм в 50-х. Макарти, коммунистическая фильтрация, комиссия по антиамериканской деятельности, если вы в курсе. Им даже пришлось покинуть штаты, и во-вторых, я человек увлекающийся, Она поймала недоверчивый взгляд Воронова, улыбнулась краешками губ. По мне, не скажешь, наверное, но это так. Истории Мегунова задела меня за живое. Обычный честный служак, а не интригант, даже не карьерист, выходящий из низов, именно такие чаще всего становятся жертвами политических игр или обычного головотяпства. Вы хотите сказать, что Мегунов не шпион, проговорил Воронов? Маргарита Коул, что-то искала в своей сумочке, наконец достала беззвучно вибрирующий телефон, сказала в него несколько слов по-английски и положила обратно. "Разумеется, Мигунов не шпион", сказала она в своей обычной спокойной манере. Усомниться в её словах было равнозначно тому, чтобы признать себя человеком недалёким, узколобым и политически ангажированным. "Может, вы также думаете, что он не убийца?" "Он убийца", сказала Коул. Но не шпион. Он стал убийцей здесь, в колонии. Может, он ещё кем-нибудь здесь стал? Я не знаю. Научился, приспособился, переродился. Может, он теперь извращенец, гомосоциалист, ананист, короче, жертва бесчеловечного тюремного режима. Возможно, сейчас он искренне жалеет, что не был шпионом, не предавал свою родину. Даже скорее всего, если ему удастся выйти на волю, Он будет опасен для общества. Таким его сделали другие. Он никогда не выйдет на свободу, сказал Воронов. Я знаю. Может, так даже лучше для него самого. Воронов ещё раз посмотрел на часы, теперь ему и в самом деле пора было идти. Хотя, если честно признаться, госпожа Коул его заинтересовала. Как женщина в первую очередь. Он был бы не прочь поговорить с ней ещё. в чемо угодно, в какой угодно обстановке он сам удивлялся своим ощущениям. Коул заметил его взгляд спросил у курлянской: "Вы успели закончить свои дела?" "Да, отлично." "Это вам, Виталий Дмитриевич." Она развернула квадратный свёрток и вручила ему чёрную мужскую сумку, распространявшую восхитительный аромат настоящий кожи. Что это заворожённо спросил Воронов, трогая матовый замок молнию с крупными зубчиками карабина плечевого ремня. Небольшой презент Виталий Дмитриевич Небрежный пояснила Маргарита. Турусарди, Италия. Эта вещь изменит ваш имидж. Воронов никогда не принимал подарков от посторонних людей, но сейчас он не смог бы отказаться. Откройте её. В сумке лежала пачка 100-долларовых купюр в банковской упаковке. "Здесь 10.000, Виталий Дмитриевич". Воронов удивлённо посмотрел на Маргариту, на Куролянскую. "Мы договаривались о четырёх. Это не принципиально. Просто я хотела бы, чтобы вы, по возможности, как-то облегчили, э, очеловечили что ли условия жизни Мигунова. Телевизор, холодильник, Свежие продукты. Он задумался. Что ж, такое практикуется. Руководство изолятора может принять подарки. Подписывается дарственная, заверяется у нотариуса. Техника переходит на баланс СИЗО. Заключенный пользуется ей, пока он там, ну а потом оставляет. Только вы сами понимаете, что я не могу этого сделать для своего подследственного. Это выглядело бы очень странно. Конечно. Конечно. Женя оформит все как надо, верно? Она посмотрела на Курлянскую. Та с несколько запоздалой реакцией, Воронову показалось, что сумма в 10 тысяч ее тоже немного ошеломила, кивнула головой. Конечно, да, я все сделаю, Виталий Дмитриевич, не беспокойтесь. Да мне, собственно, о чем беспокоиться, сказал Воронов. Он повертел в руке пачку долларов, сунул в сумку. 10 тысяч, подумал он отстраненно, еще не в силах поверить. как с неба свалились словно по волшебству но «Ну и вообще продолжала маргарита глядя прямо в глаза следователю вы же можете облегчить условия его содержания воронов замешкался но всё же кивнул самый трудный первый шаг когда переступил черту запрета все последующие даются легче хорошо Я постараюсь сделать для него что смогу. И в рамках закона, конечно, добавил он с некоторым усилием. Режим, бильё, лояльность администрации, лишние передачи и строго добавил. Если вы рассчитывали на что-то большее, должен вас разочаровать. Нет. Вы меня не разочаровали, даже напротив, я вам очень признательна за всё. До свидания. Она снова протянула руку Воронов, пожалуй, почувствовал в ответ смелое, почти мужское пожатие, может, даже чуть более смелое, чем требует приличия. И этот прямой взгляд прямо в глаза. На работу он шел пешком по разбитым улицам мимо обшарпанных домов среди плохо одетых людей, большинство из которых никогда и в руках не держали 10 тысяч долларов. Да и 100 долларов тоже не держали. Но он не смотрел по сторонам, только под ноги, чтобы не упасть. Шёл и думал, что, видимо, понравился госпоже Коул, произвёл впечатление, думал ещё о том, как вернётся домой, увешанный подарками, о том, что, видимо, в ближайшие выходные поедет к заводчикам в Новосёлке смотреть щенка немецкой легавой. А может, пора задуматься о собственной машине? Какая-нибудь подержанная Лада или даже Хюндайчик. По крайней мере, он сможет тогда подвозить Ульку в школу, даже в математичку, которая на другом конце города. Это идея, кстати. Правда, тогда придётся расстаться с мыслями о щенке или или мда. Воронэм даже расстроился немного, но потом опять вернулся к мыслям о госпоже Коул и расстраиваться перестал. Вот смелая и красивая женщина. Замужем ли она? Кольца на пальце он не заметил ни на левой, ни на правой руке. Хотя, собственно, какое это имеет значение? Сам-то он женат и вполне счастлив в браке, ведь так. Наверное. Так. или почти так. А может а может и совсем не так. И всё-таки какое смелое у неё пожатие. К этой мысли Воронов возвращался снова и снова.